Это была артанс Канель, хозяйка баржи. Она стояла на коленях возле Жана, все еще пытаясь говорить с ним, хотя прошло уже несколько минут, как его не стало. Муж ее, стоя на палубе, ждал комиссара. Увидев его, он, точенький, светливый подскочил к нему и растерянно проговорил. — Ты что мне делать? Он умер. Моя жена, она с ума сойдет. Это была картина, которую Мегре вряд ли забудет. В конюшне, почти целиком заполненной лошадьми, скрюченное тело, голова наполовину зарыта в солому, и ярко освещенный солнцем, светлые волосы бельгийки, которая тихо стонала, повторяя «Бедный мой Жан!» Как будто Жан был ребенком, а не этот твердый, как кремень старик». Повергший в недоумение врачей